Восьмое. Отправная точка на сегодня. Мунрос сидел в пассажирском салоне за клавиатурой компьютера, наблюдая, как он вычерчивает на экране маршруты, выводит кривые времени, даты и координаты ключевых пунктов. Все обычные сведения компьютер рассчитывал быстро. Каждые 10 секунд на экране появлялись данные нового варианта. После очередной информации следовали выводы, трудности при движении по данному маршруту, проблемы снабжения, суммарная продолжительность маршрута от Хьюстона и от последней отправной точки, то есть от Найроби. Нужно было найти решение. Теперь все не так, как прежде, размышлял Мунро. Всего лишь лет пять назад экспедиции больше полагались на интуицию и везение. Сейчас же в любой экспедиции использовалось компьютерное планирование в реальном масштабе времени. Уже давно Монро пришлось обучиться Бейсику. Имел он понятие и о других языках. Теперь никто не просиживал за столом неделями. Именно по этой причине Монро и решил присоединиться к экспедиции Стизер. Уж во всяком случае он принял такое решение не из-за этой упрямой и неопытной Карен Рос. Все дело было в том, что Стизер располагала наиболее полной базой данных и наиболее совершенными программами планирования экспедиций. Мунро полагал, что в конечном счете эти программы и решат исход состязания. К тому же он предпочитал небольшие экспедиции, а отряд консорциума из 30 человек в джунглях грозил стать неуправляемым. Но прежде всего нужно было найти оптимальную кривую времени. Мунро быстро нажал одну за другой несколько клавиш, сосредоточенно следя за изменением данных. Он выбирал разные маршруты, менял их участки, узловые точки... Потом опытным взглядом окидывал каждый вариант и явно невыгодно и сразу отбрасывал. Он исключал отрезки пути, аэродромы, сокращая маршрут, отказывался от шоссейных трасс, переправ через реки. Каждый новый вариант позволял немного сократить продолжительность маршрута, но все же полное время, считая от сегодняшней точки отправления, было слишком большим. В наилучшем варианте ему давалось опередить экспедицию консорциума на 37 минут, но всерьез полагаться на такое ничтожное преимущество было нельзя. А если попробовать перебраться через реку Лико у Муганы? Монро снова взялся за клавиатуру. Бесполезно. Получалось, что переправа через Лико только задержит экспедицию. Монро попытался пересечь долину Гороба. Правда, это был слишком опасный маршрут. «Предложенный маршрут исключительно опасен», — заключил компьютер. Великие умы мыслят одинаково», — сказал Мунро, попыхивая сигарой. «А не упустил ли он из виду какое-то другое, более неординарное решение?» И тут в голову Мунро пришла интересная мысль. «Возможно, кое-кому она не понравится», — подумал он, — «но в принципе может получиться». Мунро вызвал на экран перечень снаряжения экспедиции. Для подобных задач они были экипированы неплохо. Потом он ввел исходные данные для нового маршрута и улыбнулся, глядя на почти прямую линию, пересекавшую весь континент и проходившую в нескольких милях от их цели. Мунро вызвал выводы. «Предложенный маршрут неприемлем». Он надавил на клавишу блокировки автоматики и только тогда получил долгожданный результат. Как он и предполагал, получалось, что они могут опередить экспедицию консорциума на целых 40 часов, почти на двое суток. Компьютер прямо вернулся к прежнему выводу. Предложенный маршрут неприемлем, неблагоприятные факторы, связанные с высотой. Маршрут чрезвычайно опасен для персонала. Вероятность достижения успеха ограничена. Монро не поверил компьютеру. Он считал, что этот маршрут им вполне по силам, особенно если повезет с погодой. Высота не составит проблемы. Конечно, им придется шагать не по шоссе, но зато под ногами будет твердая почва. Чем дольше Монро размышлял, тем больше у него прибавлялось уверенности, что все пройдет как нельзя лучше.